На юге были пески и туркменская граница, на севере – рукав мутной Амударьи, на западе – Хива, на востоке – Хазарас. Златых отнял от глаз местного выроста бинокль, дающий, к слову говоря, весьма приличную картинку, и невольно окинул взглядом еще пару дней назад совершенно девственный клочок Каракумской пустыни. Его было не узнать. Там и сям возвышались над песками бура рыжие маскировочные тенты, под наспех сооруженными грибами, прятались от солнца незадействованные в данную минуту селектоиды. Чуть поодаль выпадала из череды барханов ровная посадочная площадка с десятком махолетов по краешку. При необходимости сюда мог сесть и небольшой самолет-транспортник. Врытые в песок мачты поддерживали полуметровые чаши антенн-излучателей стратосферной связи. «А ведь еще день-два», — подумал Золотых, — «и нечто подобное будет наблюдаться по всему периметру Туркменской границы». генерал Золотых очень хотелось в это верить. «Господин генерал», — обратился к Золотых, новичок-связист, — «борт с русскими на подлете, с русскими и балтийцами, борт наш, сибирский, их по Толзамаем подобрали». «Пусть садятся», — сказал Золотых и потер раскрасневшиеся от бессонницы глаза. «Что за жизнь?» — подумал он с легким раздражением. «Не было дел, не спал в ожидании новостей. Навалились новости, не сплю, потому что некогда». «Только в любом случае один черт не сплю. Как же жить дальше-то?» Не хватало еще закимарить прямо здесь, на пороге импровизированного штаба. Минут через пять послышался нарастающий гул самолета. Золотых всегда удивляло. Чему там гудеть? Не механизм ведь, не железка. Селектоид, квазиживой организм, все равно гудит. От скорости, что ли? Трение а воздух, то все. Как ни странно, но Золотых действительно не знал, почему гудят самолеты. Наземные экипажи те передвигаются почти бесшумно, если здоровы и вдоволь накормлены, естественно. Вскоре в небе без всякого бинокля можно было разглядеть темную точку приближающегося борта. Он дотянул до условного посадочного коридора, сделал контрольный круг над полосой, зарулил на посадку и начал снижаться. Золотых вдруг осознал, что последние дни ему очень не хватало присутствия Вениамина Коршуновича, коллеги-россиянина. Работать рядом с ним было удивительно легко и комфортно, даже несмотря на то, что каждый работал на свою страну, а, следовательно, кое-что придерживал в секрете, в рукаве. Но даже в условиях подобной неполной откровенности Золотых мог со спокойным сердцем взвалить некоторую часть дел на Коршуновича и его группу. Балтийцам, европейцам этим золотых не доверял Не говоря уж о сотрудниках туранских или японо-китайских служб А россиянам легко Может быть потому, что сибиряки те же русские Потому что Россия и Сибирь разделены весьма условной границей Несмотря на некоторое охлаждение отношений при Самойлове, бывшем президенте России, обе страны очень быстро вернулись к безвизовому режиму и практически открытой границе. Чуть ли не у каждого сибиряка есть родственники в России, а у русского в Сибири. Слишком уж велика территория для одной страны. Наверное, поэтому Сибирь в свое время отделилась от России. Как известно, чем дальше от столицы, тем больше беспорядка, тем обильнее коррупция и взяточничество среди чиновников. Вот и пришлось провести по Уралу границу и объявить второй столицей Красноярск. И однажды утром около ста миллионов вчерашних россиян вдруг обнаружили, что отныне они граждане Сибири. Самолет сел. Генерал Золотых очнулся от раздумий, снял с шеи ремешок бинокля, пристроил уже успевший задремать селектоид на раскладном столе и направился к летному полю. Коршуновича он хотел встретить лично.